шла осень. Тянули к югу птичьи стада. И не было паркового тепла, не было одуряющих ароматов, горячей уличной пыли и прослоенного запахами гниющих водорослей дыхания моря. Воздух был холоден и крепок, и чуть-чуть горчил, и в далекое-далекое уходили облака по неоглядному простору небес распахнутому здесь шире, чем там, вдалеке-далеком, на теплом юге, откуда он недавно приплыл. И в ясной прозрачности воздуха стояло оранжевое и багряное великолепие лесов с тяжелыми пятнами старого золота дубов и темно-зеленую бархатную оторочкою хвои, перед которым смеркло и растворилось вся утлая роскошь рукотворного человеческого великолепия». И было такое, что нечасто совершалось с ним, и чего он не допускал в себе. Алексей остановил возок, вышел на сырую, усыпанную палой листвою землю и, соступив с пути, нагнул к себе лиловую темную ветвь в ржаво-узорной листве и сорвал несколько тяжелых, холодно-влажных, горящих на солнце гроздьев рябины» которую мужики по осени вывешивают на подволоках, чтобы лакомиться ею зимой, сорвал и, воротясь у вазок, долго ел, отрывая по ягодке затуманенным взглядом, следя проходящие мимо солнечно-ясные березовые рощи и огненно-красные ряды сквозистых осин. И горечь была в огненных ягодах рябины, и горечь в отвычном воздухе осенних лесов, и горечь в высоких, все еще несовершенных замыслах, и сладкая горечь в светлой радости отречения ради земли родной и неведомых грядущих поколений, еще не рожденных русичей. Не доезжая до Нижнего, остановили в Печерском монастыре. Игумен Дионисий, деловой хваткой муж, крепкой телом и духом, чем-то напомнивший Алексию Сергия со Стефаном вместе взятых, ничуть не растерялся нежданному высокому гостю. алексей достиг обители прежде гонца. Быстро и дельно распорядил принять и накормить свиту митрополита, бояра самого алексея После краткого молитвословия в деревянной церкви проводил в недавно отстроенную трапезную, успев меж тем с легкую гордостью показать монастырское устроение, в коем этот выученик Киевской лавры явно стремился возродить на берегах Волги навычай обряд Великой лавры Печерской-Киевской. Сам отослал гонца ко князю, и когда отдохнувшее посольство собиралось тронуться в дальнейший путь, его уже встречали княжеские вестоноши с избранными из нижегородских бояр, Алексею сообщено было, что его ожидает торжественная литургия в Спасском соборе, править которую надлежало самому Алексею, а за нею неприлюдная встреча с князем Костянтином васильчем Лучшего повода и случая для разговора по душам с Суздальским князем не мог бы измыслить и сам Алексей. Как бы вскользь, но и достаточно настойчиво, Дионисий посетовал, что город не имеет своего епископа, подобно Ростову, Твери, Смоленску или Рязани. И Алексей, еще раз и внимательно вглядевшись в решительное волевое лицо Дионисия, словно бы списанное с ликов древних пророков, подумал, что епископом этим будет, конечно, он». И даже не стоит ему, Алексею, пытаться ставить сюда кого-либо другого, тем паче, что Дионисий был другом Сергия, и, значит, можно будет ожидать от будущего Нижегородского епископа, ежели не полного послушания Москве, то, во всяком случае, миновения той вражды, которую проявляет до сих пор епископ Тверской или своевольная архиепископия Великого Новгорода. Город открылся нежданно». Митрополитов встречали с колокольным звоном, дороги огустели толпами, башни деревянной крепости, показавшиеся сперва невысокими. На подъезде, когда открылись просторы за Волжья, синяя, уставленная кораблями вода, избегающие вниз уступами рубленные твердыни, словно выросли, утвердились, окрепли... И белокаменный, недавно украшенный и поновленный в старинной резьбе сияющими медью дверями Спасской собор, несущий на себе отцвет великого древнего Владимирского зодчества, показался много величественней московских храмов. Пока Алексей переоблачался в дьяконнике, к нему подходили, представляясь, нижегородские иереи. Служба обещала быть и была торжественной и благолепной. Алексей читал и чуял, что доходит каждое слово, каждый молебный стих, и вдохновляемый совокупным вниманием бояр, горожан и клира служил так истово и вдохновенно, как редко служил когда-нибудь. Да, впрочем, ведь это же была его первая литургия на родной земле, в новом сане митрополита, духовного главы всей русской земли. И все-таки, отдыхая между выходами на кресле, сопоставленном ему в алтаре справа от престола, Алексей уже думал о следующей вслед за литургией, жданной и важнейшей встрече со старым князем, встрече, от которой зависело слишком многое в судьбах русской страны. Дети старого Суздальского князя уже подходили к Алексею за благословением, и он смог хотя и кратко поговорить с каждым из них, особенно внимательно вглядываясь в Андрея, наследника княжеского стола. Этот сын гречанки и старого князя, уже на возрасте немолодой муж, не показался ему опасен, но были еще трое, и переменись судьба... На Нижегородской стол могут сесть и Борис, и Дмитрий. Он встает, выходит нам вон. Сейчас начнут подходить ко кресту, а затем переоблачение и краткий отдых, а затем, не признаваясь себе в том, алексей все же устал и от тряской многодневной дороги, и от сегодняшнего служения, и от ладанной многолюдной духоты в храме, к вечерней встрече, он должен собрать все силы свои. Старый князь был болен. Простудившись в Орде, он так и не переставал хворать. Неудача у хана тем более подломила его силы, и Алексей почуял это, едва вступивший в княжеский покой, засланный толстыми восточными коврами и неярко освещенный всего двумя серебряными шандалами, в коих ровно горели толстые свечи, расписанные повозку многоцветным затейливым узором. Приняв благословение и извинившись, Константин Васильевич прилег на ложе, засланное курчавую, красивого красно-бурого отлива овчиной. Долгое породистое лицо его, изможденное хворью, было иконописно сурово, Персты рук похудели и слегка вздрагивали, когда князь протягивал руку за чарой целительного питья. И под рожей этой угадал алексей, что Суздальскому князю уже мало осталось веку на земле. Он отведал для приличия яства, коими угощал его Костянтин Васильевич, а подавали молчаливые вышкаленные слуги, отпил малинового квасу, Дождал, когда они с князем остались одни, с глазу на глаз, и по какому-то внутреннему наитию начал рассказывать о Царьграде, о святынях Софии, о греках, контакузине, о Покавке, о турках, о разорительной, погубившей империю гражданской войне. Костянтин Васильевич слушал отрешенный строго. Раз только, шевельнувшись и поморщив чело, когда Алексей повестил, как сторонники Апокавка и Анны таскали по городу, веселясь отрубленные руки и головы казненных, выговорил вслух «Иван Иваныч, не контакузин». «Да, княже», — ответил, подумав Алексей, «но он не Апокавк. Земле надобна тишина, и мыслю дабы не возникало в князьях которой брать ней кроткий и незлобивый глава. В Москве же ныне налаженное устроение власти и неразумно нарушать нарушательное. Так же и вот о чем помыслить, княже Человек смертен, ни дня, ни часа своего не вемы. И сохранят ли наследники дела отцов, приумножит ли разорят, и того не ведаем. Единая церковь, возможно пасти народ в череде веков. Ныне же, когда кафедра митрополитов русских нашими слабыми стараниями перенесена из Киева во Владимир. Князь опять шевельнулся, поднял бровь, но сдержал себя. Ничего не сказал Алексею. Только большие исхудалые руки в узлах вен, прекрасные породистые руки с чуткими долгими перстами — беспокойно задвигались словно обирая себя словно бы уже перед смертью о чем он думал сейчас глаза его были устремлены к малому окошку в коем сквозь тонкую желтоватую слюду вправленную в узорный свинцовый переплет виднелся далекой берег с зелено желтыми полосами и пятнами осени и высокие холодные облака текущие над синей водой Да, он устал, и жизнь кончалась. И в чём то видимо, прав этот упорный московский иерарх, ставший вопреки всем препонам митрополитом всей Руси. Хотелось говорить о другом, о судьбе и вечности, и славе родимой земли. И Алексей примолк и будто бы понял старого князя, поставившего свой высокий терем на самый глядень над Олгой великой рекой, и теперь угасавшего, не свершив, как и все жившие до него, даже и малой части, измысленного дерзновенной мечтою. Жизнь текла, утекая, как волга, неостановимо, и уже не было злости, не было обиды на Москву и покойного Симеона, одолевшего его и ныне в этой загробной борьбе. «Уступи, князь!» Сойди в любовь с братом твоим Иваном, тихо говорит Алексей. Никому, кроме недорогов Руси, не надобна ваша борьба. А жизнь уходит, и чует старый князь горькую правоту алексея Не свершил, не возмог, не достиг, не успел уложиться в пределы жизни своей. И пусть течет река. И мужики, отстави меч и копье, рубят избы и пашут землю, и торгуют купцы, и плывут караваны по синей воде, не поддержит его ростовский князь. А новгородцы также не поднимут на плеча сей крест бремя власти великой страны. И, быть может, тогда лучше обеспечить Андрею неспорную власть над Нижним Новгородом, а там кто узнает? И кто воспользует бранью, начат им с московским князем, ежели он умрет? И можно ли начинать днесь усобную брань на Руси? В палате застойный воздух. Пахнет воском, коврами. Откуда-то снизу наносит несносный дух паленой шерсти. Верно, на поварне смолят свиней. Нет, он опоздал, и надо бы согласиться с Алексеем. Взять мир с Москвою, ибо ни сил, ни жизни для продолжения этой борьбы у него уже нет. Алексей сейчас говорит о надобном, о душе, о вечности, о судьбе, а князь глядит сквозь следу и видит неясный размыв золотого сияния осени вдали, на том берегу, где лежат глухие непроходные буры, И вьется Керженец, и озеро Светлояр лежит в оправе лесов на месте навсегда утонувшего Китежа. Возникнет ли Новая Русь на сих берегах, или все поглотит Москва, и не станет Волга великой русской рекою, а Нижней — столицей преображенной и воскресшей из праха Святой Руси? Если бы его сыновья с такой же силой, как он, любили эту землю. Сила любви — вот то, что творит и создает Родину. И без чего мертвые убоги камни отчих могил и земля отцов становят прахом под ногами чужих племен. Алексей хочет воскликнуть, он — ты любишь эту землю? «Ты желаешь ей добра, как желаю я, умирающий?» «Да!» — отвечает алексей на немой княжеский крик. «Да! И я люблю эту землю, и хочу и добра, и единства, без не стоять, Руси!» Одинокая слеза, серебрив княжеский взор, застревает в ресницах старого князя. «Я подпишу мир с Москвою», — думает он, — Но ежели дети найдут в себе силы к борьбе, Пусть они поиначат нынешнюю волю мою И поставят сей город во главе страны, Которая, московский митрополит прав, Нуждается в одном главе, в одном князе и власти единой. Алексей, на волос не отступая от задуманного, Задержался в Нижнем еще на три дня — отослав своих спутников кого в Москву, кого во Владимир... Но добился от константина Васильевича нужной ему грамоты известил об этом новогородцев, которые повезли теперь владыке Моисею вместе с крещатыми ризами и золотою печатью строгую грамоту Филофея Кина, повелевающую непременно слушать во всех делах митрополита Алексия и собственное неутешительное известие, о почти заключенном мире Суздальского князя с Москвою. Сам же алексей с немногими спутниками, среди которых по-прежнему оставался Станята, довершив нижегородские дела, выехал во Владимир утверждать новую кафедру, вернее, новое место кафедры митрополитов русских. Станята бывал во Владимире только проездом, И теперь, пока шли торжества, его присутствие не требовалось Алексею. Обеспеченный кормом на владычной поварне, мог вдосталь побродить по древнему городу, поднимаясь на валы и башни, на золотые ворота, с которых открывался далекий озор на поля и леса в осенней украсе своей, разглядывал резных белокаменных зверей на соборах, Толкался у лавок в торгу, щупая товары и, приценяясь то к тому, то к другому с независимым видом барышника, у которого в калите звенит нескудное серебро. Поздними вечерами, когда они оставались на конец одни, Алексей, отсылая служек, иногда по старой памяти беседовал со станятого с глазу на глаз, узнавая от него то, о чем с высоты своего сана не мог бы уведать». Призвенье, конечно, Русь чудак толковал станька, помогая Алексею разоблачаться. А токмо чем-то они тут во Владимире греков напоминают. Одна толковня а дела и нет. Не сидеть бы тебе тут о владыка. Езжай на Москву, бо в Переслав Алексий сам не собирался застревать в этом старом городе, все еще многолюдном и богатом, но обращенным сменяющими друг друга князьями и краткими наездами митрополитов в проходной двор, которому уже не в подъем было бы стать, хотя и только церковную, столицу Новой Руси. Он заводил двор, увеличивал клиры и обслугу не столько для себя, сколько для греков — дабы доказать тем, что перенос кафедры не остался писаным лишь на грамоте, а осуществленным на деле и сугубо. Для того же были утомительные торжества, вызовы во Владимир церковных иерархов и готовящийся на днях приезд самого Ивана Ивановича, хотя дела и слухи и грамоты звали его и срочно в Москву. А самому Алексию много важнее было устроение одной троицкой обители, чем все эти владимирские рисоносцы, от которых ни русской церкви, ни дела объединения земли не было почти никакого толку. — А Сергия старцы и тут и знают уже, — хвастал Станька по вечерам, но Алексию, мученный долгими богослужениями и хлопотами по устроению митрополии, только кивал головою. Сергия знали еще очень мало, пока только случайными слухами, а не так, как когда-то Феодосия или Антония Печерских, с коими считались князья, и даже не так, как знали в Нижегородской земле Дионисия, к которому на поклонение ежедневно притекали толпы паломников из ближних и дальних властей. Порою в мыслях о Сергии Алексия охватывала смутная тревога.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 и начал позабывать о той волне потаенной спокойной силы, которая точно невидимое тепло исходило от этого удивительного подвижника. Наконец во Владимир прибыл давно ожидаемый великий князь Иван Иванович Красный. Возок московито сопровождало свита из многих бояр-кметий. Алексей Петрович Хвост красовался на чубаром-долгогривом жеребце, Разодеты и так, что привычные к пышным торжественным процессиям владимирцы, и те ахнули. Но алексей, благословив всех прибывших москвичей и в Особину, не стал задавать Ивану никаких вопросов о делах и нестроениях московских и смене тысского. «Важнейшее предстояло». И ради того важнейшего, а совсем не ради торжеств святительских, вызвал он князя Ивана во Владимир. И важнейшее это было мир с Костянтином Васильевичем, который по великой просьбе и к великой радости Алексиевой, превозмогший хворь, сам прибыл на торжества во Владимир. Приехали все четыре сына Суздальского князя, и целая вереница бояр, и в какой-то миг, когда все это множество роскошно одетых нарочитых мужей собралось вместе, показалось алексею что возмутятся они, порвут с Москвою и затеют вновь гибельную прю городов, но не было нужного единства в стане князей Суздальских, провиделись грядущие споры сыновей старого князя, Рознь бояр, не меньше, чем на Москве. И алексей чья воля была все эти дни и часы точно натянутый лук, смог свесть в любовь неразумных князей, спасти страну еще раз от гибельного раздрасия, и, проведя утлый корабль переговоров через все бури и мели взаимного нелюбия, усадил, наконец, за один полюбовный стол вчерашних соперников — величавого старика, потерявшего силы своих к закату дней, и молодого правителя Москвы с девичьим румянцем на щеках, лишенного этих сил с самого рождения своего. Усадил вкушать совокупную трапезу и сам уселся между них в кресло с высокую резную спинкою и словами, мановением рук, а прежде и больше всего своей непрестанной волею удерживал от могущих возникнуть взаимных покоров княжеских. И удержал, и достиг, и заключил желанный ряд, и грамоту о том тотчас послал в Новгород Великой, подготовляя там скорое согласие на мир с Москвой. И только вечером, наедине сам с собою, Всех, и даже стонято от себя отпустив, И уже лежа в постели с высоким взголовьем, Позволил себе и то молча, беззвучно совсем, Не в голос застонать и почуять на малый миг Почти нахлынувшее отчаяние. Так непрочно было всё совершаемое днесь. Столь жалок и слаб был нынешний правитель московский, Этот муж-мальчик, да нельзя обрадованный встречу с ним, Алексеем, растерянный, и оробелый от всех многоразличных московских неустройств, не князь вовсе после Ивана Калиты и Семена Ивановича. И уже засыпал, когда... Словно бы та роковая буря нашла на него, Колебли и раскачивая скрипучее утлое ложе, И вздымались валы, руша беззвучно распадающиеся соборы, И стонала земля, и текла, змеилась меж волн одинокая дорога, По которой ему надлежало идти одному над бездную, Уповая токмановышнего судью. Иван Иванович недаром суетился и краснел на подъезде к Москве. Сгоревший едва отстроенный кремник имел вид жалкой. Митрополитчий хором и княжий двор были кое-как восстановлены, спешно возводились хоромы великих бояр, но чернота обгоревших и полуосыпавшихся стен, куча обугленных бревен, гарь на улицах кремника — черные остовы дерев, на месте сада и сосновой рощи, высаженные по скату Боровицкого холма над Неглинную, кучи горелого зерна и каких-то неубранных ошметев на месте амбаров и житного двора, все эта зреть была непереносно. Алексей вызвал к себе Ивана Ивановича из глазу на глаз, забыв на время, что перед ним великий князь Владимирский, и, давши полную волю гневу, отругал его, как мальчишку, повелев отныне пребывать в Кремнике, ходить к исповеди непременно, и только к нему, митрополиту, и объявил, наконец, что сам он не прежде переселится в митрополичья хромы, чем последняя куча гари исчезнет с глаз, а пока станет жить в покоях Богоявленского монастыря». Там же и назначает на завтрашний вечер род заседания Думы, во всяком случае велит, чтобы все великие бояре Тысяцкой и Вильяминовы непременно были в сборе. Вечером же, не отлагая, он встретился со вдовой Семена Марией и имел с нею долгую молвь. Мария, направляясь к богоявлению, догадывала, в общем, с чем и зачем зовет ее новый митрополит. Дарственные грамоты на Можа и Коломну не были надлежащи утверждены, чем и всегда ведала церковь, а в случаях княжеских споров и завещательных дел только церковь и, обычно, сам митрополит. И она приготовилась, сказав несколько гневных и горьких слов «уступить Алексию». Княжеской свой возок она, подумав, оставила у ворот при въезде вместе со слугами, Сама же твердым шагом пересекла двор и, ведомая служкой, поднялась по ступеням в указанную ей келью. Слушка, впустив вдовствующую княгиню в сене, исчез, растворился у нее за спиной. Мария, подумав, перекрестилась на иконы в углу и сама творила тяжелую дверь в келейный покой. Войдя, она остановилась на пороге, притворив дверь за собою. Перед нею была довольно хорошо освещенная в этот час двумя слюдяными окошками горница, гладкие пожелтевшие тесанные стены, которые были ничем не украшены, и не имевшие иного хоромного наряда, кроме лавок вдоль стен, да креслица и невеликого столца под окошком. прямо против дверей помещался большой, весь изузоренный травчатой резьбой иконостас. Стояла налой... Два высоких, также же резных из дерева, поликондила, и перед аналоем спиною к ней, в палево-зеленом облачении и клобуке с воскрыльями стоял на молитве тот, с кем она намерилась было вести гневную молвь. — Помолимся вместе, дочь моя, — сказал негромко, не оборачиваясь к ней, Алексей. Мария, взявшаяся руками за концы темного вдовьего плата, повязанного сверх повойника, проглотив непроизвольный ком, ставший в горле, соступила с порога и подошла к аналою. Вместо спора с Алексием пришлось повторять за ним слова кофисмы. Молились долгое. Наконец Алексей повернул к ней заботливое и как-то не столь постаревшее, сколь отвердевшее за два года странствие лицо. В темно-прозрачном взгляде читалось новое выражение сугубой властности. Чеканнее и тверже стали морщины чела. Она не поняла и сама, как совершила, что ей пришлось исповедаться Алексею. Но совсем другое дело сказать задуманное в беседе или как признание в тайное тайных души духовному отцу своему. Алексей выслушивал ее спокойно и терпеливо, иногда помогая подсказом, но, тем не менее, Мария волновалась все более, сбивалась, не находила слов и прервалась, наконец, на полуслове замолкнув и опустив голову. — Все это мне ведомо, дочь моя, — задумчиво и тихо ответил Алексей. «Ведомо больше того, и горчайшее, о чем состоит иная молвь и вместе ином. Тебе же, реку я днесь, один грех есть у тебя неустранимый, и грех этот гордыня. От многих грехов возможен освободить мы себя легко», — продолжал Алексей, не давая княгине вставить слово, — «отринуть невоздержание» презреть богатство, избежать гнева и суисловия, воспретить похотное вожделение себе, но всего труднее отринуть гордыню. Иоанн Лествичник говорил, что и старцам в горах и пустынях сущим трудно сие. Постничаешь ли ты починых, и гордыня подсказывает тебе, что ты первый в посте и молитве. Смирением он победил себя, а гордыня и тут велит тебе любоваться смирением своим. И самой гордыней, отрицаясь, сотворивая себя меньшим меньших на земле, глядь, начинает гордиться отречением своим. по что, дочь моя, не встретила ты князя Ивана со смирением и не облобызала его с любовью? «По что восприняла огорчение в сердце своем, И когда стали хулить и поносить тебе днецей из бояр? «По что забыла ты, что наказание он их святительская нужа? «Тебе же достоит смирять себя до зела не пред ними, пред Господом. «Муж и жена едина плоть сурово и властно продолжал Алексей. «Из ребра дамого сотворил Господь подругу ему». Как же не поняла ты, дочь моя, Что супруг твой усопший, Симеон, молился свыше Господа, дауда вдаст царство В руце брата его единородного, Дабы дело мужа твоего, за которое он главу свою положил, Не изгибло на земле. Мнишь ли ты, что без воли его Пред сильными и властными, Пред лицом хана победил, и возмог, и одолел, и воссел на престол Владимирский. И кто? Не скажу слова, звука не реку, и сам преклоню колено пред нынешним повелителем Москвы. Ибо что останет от нас в мире всем приходящим и сует нам? Дела угодные Господу. Подумай, был бы счастлив супруг твой, уведав о безлепой гибели дела своего на Москве, уведай даже о внешней трудноте гибельной Которе Боярской, безлепом пожаре, истребившим имение его с очщанием собираемое, а потере волости Лопасненской и аж захапив Олег Рязанской, о размере с Новгородом. «По мысли, токма об одном этом, уведавший твой супруг в том мире, в горнем, где он и дети его, восхищенные ко Господу, пребывают, не пожалился днесь и не огорчился, не простер с тоской и вопрошанием незримой руцы своя к тебе, возлюбленной супруги своей? Не он ли вопрошает тебя с моими устами?» да Продолжал Алексей, возвышая голос и сверкая взором. Да, в слабые руки, испытуя, предал ныне Господь град московской и судьбы русской земли. Но дерзнешь ли ты, дочь моя, речи, что благостины не немудр Господь, пославший ныне истому, дабы уверовать, что мы истинно те, коих должно возвеличить и восславить Ему в столетиях? Железо, отковав, испытует огнем и стужью, Да бы оно, закалилось, превратясь в хоролок Так и нас, закаляя огнем и хладом, Испытует Господь. По мысли, сколь временен и приходящий человек, Сколь мал и внезапу смертен, Должно заботить себя тем, что останет после нас, Должно мыслить о вечности, я думала сама прости меня отче!» потерявшаяся в конец мария вздрагивала трудно удерживая слезы прости алексея мнила ждала хотела сама передать из рук в руки да дочь моя да жива согнем в глазах перебил ее алексей но надлежит сотворить это непременно с любовью к ближнему к молодшему брату супруга твоего опочившего в бозе и надлежит закрепить грамотою «Ибо лишь содобрение власти духовной, возможно и действенно сотворенное новопоставленным тысцким на Москве, иначе то разбой и татьба, да, да, дочь моя, да, и на хвоста, и на иных будет наложена епитимия, но и ты, дочь моя, грешна, повторю, грешна гордынею, и тебе надлежит пристойно искупить грех сей предвыщим и неподкупным судьей». Уже покрыв ей голову и петрахилью, и отпуская прегрешение, алексей протянув княгине для поцелуя руку и крест, выпросил попросил «Теперь помысли, дочь моя, что можешь ты садить ныне в Кремнике, дабы от гибельного позорища сего вскоре не осталось и следов? Да, восстановить свой терем, да, улицу перед ним, но еще большее». При господине своем была ты госпожою, и мыслю я, ныне возможешь ли принять на себя труд отстроить заново амбары, рыбный соляной двор и княжью обертеницу, и сады насадить возможно ли ныне? Мария, утерев кончиком платка глаза, покорно и благодарно склонила голову. Алексей, властно вмешавшийся в уныние вдовьей жизни, давал ей сейчас дело истинно по плечу, и такое, которое вновь воскрешало для Марии минувшие, казалось бы, невозвратно годы, когда она была в кремнике хозяйкой и госпожой. Подведя ее к столику у окна, Алексий предложил княгине опуститься на лавку, Сам присел в узкое монастырское креслице, чуть опустив плечи, чуть расслабив жестокие складки лица. Посмотрел на нее добрым оком пастыря, долг которого не только макарать, но и прежде всего миловать. Помолчал, вздохнул. В печали твоей, вдовы, схоронившей супруга своего, и матери, проводившей в могилу любимых чад, Утешить тебя, возможно, только Господь. Но и тем не гордись, и на то не ропщи. Веселый мой труд. И я отрекся во младости, даже не испытавший их в утех бытия. Отринул богатство молол зерно, испытывал себя гладом и нужою. И недавно был при дверях смерти, и два корабль нашмал и трепал и взъяренное море. И то было также испытанием от Всевышнего, А когда потребует от нас бренной жизни самой. Дочь моя, грешить мы начинаем не тогда, Когда в среду или в пятки вкушаем мясное, Или пропустим поленности всеночную, Или не сотворим милостыни, Или правила молитвенного не совершим к ночи. Грешить мы начинаем, когда заботы свои личные возносим паче забот о ближних своих. когда жизнь сию временную греховную начинаем беречь и холить паче Господней воли, тогда и прежреченные грехи почасту одолевают дны, но и без И тот фарисей, кто неукоснителен в правиле церковном, но сотворяет оное лишь для спасения своего, не грешня или грешника в сто крат. Таковой, если он боярин, живет грабительством меньших, и сам, величаясь в злате, не ведает уже о меньшей братье своей. Воин таковой позорно бежит на рате, отдавая жены детей на поругание и плен чужеземцам. Смерть не брежет пашню где вместо хлеба вырастают плевелы. Монах предается пьянству и блуду. Жена служит не мужу своему, на похотливому любострастью. И всякой таковой выжила в себе большего, чем дает ему Господь, позабывший о том, что выше нас. И ради чего возможен мы отдать и само бренное наше бытие всякой таковой грешнее грешного на земле. От всего пригордого величания и споры, и свары, и войны, и всякие нестроения во Все слова были уже сказаны. Мария сидела, уронив руки на колени, и ей не хотелось уходить, и было хорошо. Что-то прояснило в душе, что-то отпадывало, как короста от заживляемой раны. Когда... «Начинать работы в кремнике, владыка?» — спросила она негромко, хотя иные и многие слова рвались у нее из души. «Не медли, дочь моя, ни дня, ни часу!» — отмолвил Алексей. «А грамоты мы с тобой утвердим нынче же, ибо на завтра в покои сям собраны будут великие бояра Москвы, и каждый из них возьмет на себя труд по званию и достатку своему». И твой, госпожа, почин будет им всем и укором, и поучением. Алексей недаром решил собрать бояр не в кремнике, а у богоявления. Вступая на монастырский двор, все они невольно потешели, и уже одним тем, что местом государственных решений оказался монастырь, Алексей избавил себя от многой ненужной толковни и безлепых споров О нелюбиях и которых московских Алексей попросту не позволил никому говорить, громово обрушившись на весь синклид со словами стыденья и укоризны. Затем напомнил недавнее прошлое, постарался возжечь в боярах гордость, в каковой вчера еще укорял вдову Симеона, но гордость особую, надобную днесь гордость к совокупному деянию. И сам, наслушавшись и навидавшись греческого своей корысти и нелюбви к общему делу, очень помнились ему рассказы Ромеев о том, как жители Константинополя провалили строительство контакузином флота для борьбы с Галатую, Алексей был и удивлен, и обрадован, и тронут, хоть постарался не показать и виду о том, как живы и с какой охотою, Великие бояре московские откликнулись на его призыв немедленно и полностью, еще до снегов, восстановить кремник. Алексей Хвост, посопев и набычаясь, взял на себя и на свой кошт башни городовой стены от Боровицких ворот до Портомойных. Василий Вильяминов с братом — обещали восстановить противоположную фроловскую въездную башню с прилегающими к ней пряслами стен. Прочие великие бояре, каждый по силе своей, разобрали иные участки гордовой стены, и уже в ночь пошли обозы, а наутро огустевший народом кремник огласился дружными возгласами тружающих, конским ржанием, треском и гулом обрушиваемых обгорелых прясел и ладным перестуком наточенных плотницких топоров. Когда месяц спустя в Кремль въезжало новгородское посольство архиепископа Моисея и вятшие господы, решивших сменить остуду на любовь, Для чего в Новом Городе после бурного вечевого схода Даша Посадничества Абакуну Твердиславичу, Атысяцкой Александру Дворянинцеву брату, То есть тем боярам, что держали руку Москвы, Их встретила тьмочисленная скопище работного люду, Телег, коней, и уже подымались гордые маковицы возрожденных соборов, и уже под редкими порхающими в воздухе снежинками подступавшей зимы высили, радуя глаз белизной молодого леса, возрожденные башни Кремника. И все это устроение сотворилось коштом московской боярской господы И митрополита Алексия, не потребовавшей от опустелой казны Великокняжской никаких сверхсильных для нее серебряных кровопусканий, Симеонова Москва, слава Господу, еще совсем не была похожа на умирающий Царьград. Слухи о возвращении митрополита достигли Троицкой обители еще когда Алексей был в пути.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 Ибо Сергий взял себе за правило по вечерам обходить кельи одну за другой, и там, где слышал неподобный смех или иное какое бесстыдство, негромко постуковал тростью по оконнице, на завтра же вызывал провинившихся к себе, будто бы для беседы,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 «Новая обитель московская». И все это происходило как бы само собою. И многим даже казалось порой, что не будь кропотливого Сергиева догляда, и жизнь монастырская, и труды премного выиграли бы в размахе и качестве своем. Сергий знал, ведал обо всем этом и продолжал наряжать на работы, отрывая от переписывания книг ради заготовки леса и дров,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 что, глядячи на своего игумена, и всякий брат неволею тянулся к монастырским трудам, а лодыри попросту не задерживались в обители. Одно лишь послабление совершил он для братья этим летом, послушавшись многолетних настояний и просьб, по многими ногами тропинке подниматься в гору с водоносами, особенно в осеннюю пору после дождя стало и вовсе не в подъем,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 Сотворивай небо и землю и вся видимое и невидимое создав человек от небытия и не хотя и смерти грешникам на живыми бытие тем молимся и мы грешные недостойные рабы твои услышь нас в сей час и яви славу свою Яко же в пустыне чудо действоше Моисеем крепкая та десница от камня твоим повелением воду источи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 Сергий, тяжело дыша, мокрый почти насквозь, а голубоватая, взмученная ледяная вода всё пребывала и пребывала, подымаясь уже к краям копаницы. Брат, глядячи круглыми глазами на Сергия, сложил было молитве на ладони, но игомен лишь кивнул ему головою и, подхватив секиру, повел за собой в лес. Огромная колода, видимо, загадя присмотренная, или отложенное Сергием, казалось, лишь ожидало теперь приложение рук. Невзирая на мокрое платье и анучи, Сергий, подоткнув полы подрясника под пояс, поднял секиру. колоды расщепили клинями на две половины и молча спорно начали выбирать сердцевину и баллонь. От одежды Сергия валил пар,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 и приготовил в рубке, по обе половины надо было соединить в одно. Лишь когда колода была принесена к источнику, соединена и опущена в воду, а снаружи плотно забита утолоченной глиной и землей, и были сделаны тесанные мостовины к источнику, и намечено место для беседки над ним, Сергий разрешил себе пойти переменить влажные платья и обувь. Вода в источнике не убавлялась и во все последующие дни, недели и месяцы, и монахи стали называть источник в отсутствии игумена Сергиевым, на что сам Сергий очень сердился и решительно воспрещал, не уставая повторять братьям, что воду дал не он, а Господь. Источник этот не оскудел по сию пору. Теперь над ним выстроен павильон, и богомольцы выстраиваются у дверей с бидонами и банками вот уже шесть столетий, продолжая брать эту воду, прозрачную и вкусную, освященную преданием и именем Сергия Радонежского. Однако помимо воды, все остальное оставалось в прежних правилах, И даже стало строже, ибо Сергий, не возвещает его братья, заготовил ее загодя к новому общежительному навычию, ожидая только обещанной Алексеем царьградской грамоты. Грамоты этой Сергий сожидал и сейчас, когда дошли известия о возвращении Алексея, и даже полагал, что привезет ее в обитель сам митрополит. В эти дни все, и сам Сергий,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 но на приращение монастырских богатств с последующим обмерщением обители. Хотя, впрочем, и сено нынче они заготовили довольно, дабы приезжим в монастырь странникам и доброходам-дарителям было чем кормить коней. Он возвращался из леса и у ограды услышал от Михея, что в келье гости из греческой земли. Не снимая рабочей свиты, как был в лаптях, в пятнах смолы и с кровоподтеком на скуле, полученным сегодня в работе с неумелым братом, чуть-чуть не прибившим игумена падающей лисиной, Сергий поднялся по ступеням и вступил в хижину. Греки, предупрежденные заранее, разом встали и поклонили ему. Греков было двое. Третий с ними, Русич из свита алексея тут же перевел Сергию приветствие вселенского патриарха Константинопольского Филофея и передал патриаршее благословение. Греки были в дорожной добротной среде и в русских сапогах. У старшего волосы, умощенные, подвитые, свободно лежали по плечам, а драгоценный крест на груди вызывал, наверное, дорогую зависть ни у одного проезжего татарина». Чуть улыбаясь, Сергий вопросил, к нему ли они пришли. Русь перевел. Греки одинаковым движением склонили головы. Да, к нему. Затем второй грек встал и развернул вынутый из кожаной дорожной сумы холщовый сверток, в котором оказались схима, сложенный в четверо парамант, плат с изображением восьмиконечного православного креста и страстей господних,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 с грубыми всадинах и смоля руками глядя на приезжих иноземцев светлыми озерами своих чуть чуть в самой глубине лукавых лесных настороженных глаз взглядывая то надаримое то на дарителей вновь повторил не ошибллись ли греки принимая его за кого нибудь иного на миг один и верно просквозила подобная грешная мысль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 Кухола выпь, в низинах восставали призрачные руки туманов, и даже жаль стало, когда пришлось, наконец, вынырнув из-под полога лесов, ступить на увлажненную ночную росой дорогу, текущую извилистую молчаливой рекой мимо сонных немых в этот час деревень, где едва взлаивал хрипко с просонь какой-нибудь пес, почуявший легконогого ночного путника». Он шел, не останавливаясь не сбавляя шага, пока не засинело, а потом побледнело небо, пока не прокинулись туманы и светлое сияние зари не перетекло на высокие, бледные, отступившие от росной влажной земли небеса. Уже когда золотое светило Пробрызнуло сквозь игольчатую Бахромого каема, Разбросав пятна и платки Света по сиреневой охладалой Дороге, от которой тотчас Начал восходить к небесам пар, сергей присел На пригорок, выбрав Мест по суше, и Пожевал прихваченного с собою хлеба, Следя молодыми глазами Разгорающуюся зарю. Потом разбросав крошки от своей трапезы налетевшим неведомо отколь воробьям, подтянул по ту же пояс и пошел дальше без мысли, просто так, подобно распевшим с птахом, напевая про себя псалмы Давидовой, пойми, он по-своему славил Господа и красоту созданного им мира».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 А потом приходил опять и опять в горе его и беседовал с самим Алексием, тогдашним наместником митрополита, Аныне, много ли лет прошло с тех пор, приходит, неся с собой послание самого патриарха Константинопольского. И было бы все это так же, ежели бы он желал того, сам стремил, стоя Стефану, к почестям и славе».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 Обозревая картину, радостную только тем, что люди, сошедшие сюда, явно намеривали воссоздать на сгоревший город. Ему объяснили, что митрополит остановился не здесь, а у богоявления. Сергий скоро достиг обители, ворот, в воротах которой троицкого и игумена едва не задержали, а узнавши, тотчас кинулись повестить алексею его жданный приход». Алексий сам вышел в сене навстречу молодому старцу. Внимательно поглядел, просквозив взглядом, и, уверясь в чем-то очень надобном ему, троекратно облабызал Сергия, тотчас отослав его в церковь и к трапезе. Самому алексею предстояло тем часам отпустить двух бояринов, с коими шла нужная молвь о городовом деле.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 Следовал со ссылкою на пророка Давида призыв устроить общее житие. Что может быть добро и красно более, нежели жить и брать и всем в купе Потому же и аз совет благ даю вам, якода составите общее житие. И милость Божия, и наше благословение да будет с вами. И они опять смотрят друг на друга, и Сергий молчит, чуть улыбаясь. Его вопрошание ясно без слов. «Вот я здесь, и что повелеваешь ты мне теперь, Алексия?» И алексей уставно долженствующий ответить нечто, похвалившее общее житие, сбивается и спрашивает совсем не о том и не так, как пишется в житиях. «Возможешь ли, братья, поднять ношу сию?» Сергий молчит, слегка улыбаясь.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 и не спеши, дай мне самому нести сей крест и вершить должное по разумению моему. Мне, отче Сергий, не можно ныне оставить Москву даже на час малый, медленно произносит Алексей, глядя в лесные, светлые, глубокие, бездонные, как маховые озера, глаза старца. Но я пошлю с тобою рукописание свое, и от себя, бояры и клир церковный, вкупе с епископом Афанасием. — Довольно всего Сего довольно, — ответствует сергей Мыслишь ли ты? — спрашивает вдруг Алексей, кладя руки на подлокотники кресла и наклоняясь вперед, что минут, который на Москве, изнизойдет мир в сердца злобствующие. — Боюсь, владыка, что не будет всего отвечает, подумав Сергий. Иное, хотя и скорбное, должно дойти до предела своего и разрешить себя, как и нарыв, который не прежде изгоняется телом, чем созреет и вберет в себя всю скверную гной. Два-три года назад Сергий еще не говорил так жестоко и прямо, отмечает про себя алексей, начиная догадывать, что изменилось в Сергии,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 Но тогда посланные тобой и уведают о том в свой час. Что-то еще надо бы нас спросить, о чем-то сказать, о самонужнейшем ныне, а может, попросту жаль отпускать от себя этого монаха, в коем Алексей начал было сомневаться в пути, а теперь не может отпустить от себя чуя незримое истечение светоносной силы, которой так не хватает порой ему, Алексию»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 понявши еще невысказанную просьбу. А настоятеля новой обители, сего же, хошащего от меня, повещу тебе через некое время. И опять сказано все. Время надобно на то, чтобы ввести общежительный устав и на нем испытать каждого из своих братьев. Сергий тут не торопится, и опять он прав. Идут часы, Меркнет свет за окном, а митрополит, отложивший все иные заботы по стороне, ради этой единой беседы, все не может расстаться с игуменом Сергием, без молчаливой лесной работы которого он не мог бы, пожалуй, вершить и свои высокие подвиги.